На самой серёдке кухонного стола по-хозяйски возлегала замусоленная поваренная книга. Гавриловна по минутно заглядывала в неё, шевелила по школярски губами и в точности следовала учёным советам. А Тося раздобыла ватные брюки, и сугробы сегодня были ей уже не страшны. После вчерашней работы у неё ныли все косточки.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 С утра Тося поглядывала на Илью, приглашая его убедиться, что слов на ветер она не бросает и уже принаровилась к новой работе. Но Илья сегодня упрямо валил дерево за деревом, а в Тосину сторону даже не смотрел. Тося никак не могла понять, то ли о плане он так заботится, то ли считает, что слишком ласков был с ней вчера. Ладно, решила она, сочтёмся. Она подошла к толстой ветке, высоко занесла свой зеркальный топорик и вдруг увидела, что ветка отпилено отствола. Илья валил деревья неподалёку, повернувшись спиной к Тосе, словно был тут совсем ни при чём. Вот он свалил ветвистую ёлку и по пути к следующему дереву отчекрыжил бензопилой самые толстые ветки, чтобы облегчить Тосе работу.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 Нравишься ты ему? А что ж тут такого? вызывающе спросила Тося, топнула ногой и пропела нади в лицо. Она ему понравилась, а он ей Он ей Тосе и раз, и два топнула ногой, но то ли потому, что валенки никак не могли добраться до твёрдой земли и застревали в сугробе, то ли ещё по какой-то причине, но стихи сегодня у неё что-то не вытанцовывались. Хм, не выходит нынче, виновато призналась она. И что он в тебе нашёл? удивилась Надя, придирчиво рассматривая Тосю. Как что? притворно рассвирепела Тося, пряча за своим громогласием тайную обиду. Походка у меня красивая и опять же глаза один левый, а другой правый. Та раторка ты, разочаровалась Надя.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 Конечно, польза тут была явная: взять хотя бы лёгкий топорик, подаренный ей вчера, или эти вот отчекрыженные ветки. Но с другой стороны, если копнуть поглубже, тоси испугалась, что за какой-нибудь десяток паршивых ёлок навеки станет должником Ильи. И потом, принимая его помощь, она как бы признавала молчаливо, что одной ей не справиться с новой работой. Да и не совсем в работе тут было дело. Она ещё вчера заметила, что Илье нравится помогать ей, и смутно догадывалась, что он испытывает при этом какое-то особое, неведомое ей удовольствие. А Тосик стыду своему ничего такого не чувствовала и заподозрила, что Илья обхитрил её, подсунул ей топор железяку, а сам загробастал золотые россыпи. Скорее всего, Тося просто осторожничала на пороге новой для неё взрослой жизни. По опытности своей она боялась продишевити дателье гораздо больше, чем получить от него. Но какой-нибудь выгоды для себя Тося не искала, она хотела лишь во всём сравниться с Ильёй, Катей и другими взрослыми людьми. А Илья вошёл во вкус и стал отсекать свои чудо-пилой не только толстые ветки, но и такую мелочь, какую Тосе ничего не стоило отрубить одним махом. Давно уже никто так не заботился о Тосе. Она припомнила детскую мечту о старшем брате и поверила вдруг, что старший брат, окажись, он у неё непременно был бы похож на Илью. Не обязательно тётелька в тётельку, но брат её наверняка был бы таким же сильным, добрым, как Илья, а может даже таким же красивым. Ведь бывают же у неказистых сестёр вполне приличные видны с собой братья.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 Великодушно решила Тося, и ей самой понравилось, что при всех своих недостатках она в общем-то человек щедрый и не мелочный. И старшему брату объявись он вдруг, не пришлось бы за неё краснеть. Случилось так, что когда Тося подтащила к ближнему костру охапку веток, с другой стороны в это же время к костру подошёл Илья. На виду у всех, как оправдание, он держал в руке незажжённую папиросу. Ну как, дружелюбно спросил Илья. Ёлки в могилу ещё не вогнали? А что поделаешь? Лес тут смешанный. Илья припомнил, как просвещал вчера Тосю насчёт местного леса и подумал одобрительно. Фальшь в рот не клади. Посмеивалась Тося, молча смотрела на Илью, и вид у неё сейчас был такой, будто она не только читала все его мысли, но и знала о нём что-то такое подспудное, о чём он и сам ещё не догадывался. Илья не выдержал ликующего её взгляда и отвёл глаза. "Ты чего это?" забеспокоился он. "Знаешь?" доверичиво сказала Тося. "В клубе на танцах ты один, а в лесу совсем другой". Какой ещё другой? настороженно спросил Илья, подозревая очередной подвох. На человека похожий, даже смотреть на тебя можно. Что ж, смотри, разрешил Илья нежалко. Катя кашлянула раз, другой, напоминая о вчерашнем их уговоре. Тося насупилась, но виду не подала, что слышит её. Когда верная Катя стойко охраняет Тосю от неё же самой, Зашлась в надрывном, прямо-таки чехоташном кашле. Тоиси сердито взмахнул рукавицей, подтверждая, что сигнал достиг цели. Что это с Катериной? полюбопытствовал Илья. Полеворит аппендицит. Слышь, ты мелких веток не пили, а то совсем у меня топор заржавеет. Ишь ты! под÷ивился Илья и зашагал к своей бензопиле. Тося видела, как по дороге он сунул в рот папиросу, которую так и не успел прикурить у костра, и чиркнул спичкой. Значит, спички у него были. Зачем же он тогда подходил к костру? И всё-то он хитрит. Облачко дыма выпорхнуло из рта Ильи, сизой тенью пробежало по белому стволу берёзы и воровато нырнуло в густую тень ели. Вот тебе и смешанный лес, пробормотала Тося. Она подумала, что на старшего брата Илья всё-таки не тянет, но, сожаление, почему-то не почувствовала. Всё перевоспитываешь? ехидно спросила Катя, швырнула в костёр тяжёлую ветку и вдруг запела высоким голосом, первый в посёлке Пивунье. Хорошая, хороша. Я, хороша Тося подхватила. Да плохо одета.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 Тось у назад, давайте. Только продукты переводит. Тось ку. Гавриловна оправдывалась, размахивая поваренной книгой. Да ничего вы не понимаете. Я по всем правилам варила, как в книге написано, и капусту крупно крошила, морковку звёздочкой резала. Вот у вас и получилось морковка с капустой. А у Тоси настоящие щи были, сказала Вера. Это всё Сашка с Илюхой надумали. За процентом погнались, крикнула Катя. Вернуть надо кислицу. Наиболее дальновидные лесорубы вынули из сумок бутылки с молоком. Сашка шепнул Илье: "Отмешурились мы с тобой. Да кто ж знал, что она такая незаменимая?" Илья с невольным почтением покосился на Тосю, и та вдруг показалась ему красивее, чем он привык считать. Ничего, есть можно, покривила душой Тося, зажмурилась и проглотила ложку щей. Да брось ты, Тоська, благородство показывать, налетело на неё Катя. Мирзляво подошёл к мастеру Чуркину и барабаня ложкой по столу, запел ему в лицо: "Подавай расчёт, хозяин, мне работа не мила". Чуркин пробормотал: "Дела". И по стародавней своей привычке занёс было руку, чтобы почесать в затылке, но Филя, подкравшись сзади, перехватил его руку. "Тебе чего? Принимай мастермеры. Я от чего-то скучный становлюсь, когда в животе у меня пусто".